Издательство Бомбора. Океан книг. Джошуа Беккер. Дом минималиста. Комната за комнатой. Путь от хаоса к осмысленной жизни. Читает Андрей Крупник. Посвящается моей семье, которая делает наш дом местом, где я больше всего люблю быть. Часть первая. Вы. Минималистское преображение. Извлекайте максимальную пользу из самого важного места на Земле — своего дома. Все, что мне остается делать, когда смотрю программы об обновлении домашнего интерьера, так популярные на ТВ, это качать головой. Наверняка вы знаете, о чем речь. Когда супруги по той или иной причине недовольны своим домом, приглашают эксперта по дизайну интерьеров, чтобы тот оценил ситуацию. Потом, явно нервничая, соглашаются исчерпать свой бюджет, чтобы оплатить как можно больше изменений. Далее берется за дело ремонтная бригада, занимаясь переделкой и усовершенствованиями, причем для пущей драматичности всегда возникает какое-нибудь препятствие. А затем... Дизайнер обставляет дом новой мебелью и дополняет декоративными предметами, выдержанными в тех цветах и оттенках, что модны в текущем сезоне. Наконец, к торжественному открытию возвращаются владельцы и пускают слезу при виде нового убранства. «Окачаю я головой, потому что хоть их дом и смотрится теперь лучше, у домовладельцев, как правило, остается ничуть не меньше вещей, чем было прежде» а порой еще и прибавляется. И они, вполне возможно, скорее мешают хозяевам проводить свои дни так, как им хочется, чем помогают. Мне вот что интересно. После того, как схлынет первый прилив дофамина, вызванный преображением, становится ли жизнь этих людей хоть чуточку иной? Становится ли дом более личным и живительным для них или только чуть более приятным глазу? Или того хуже, Теперь он требует для поддержания еще больше времени и денег, чем в своем прежнем виде. Лишь немногим избранным доводится стать участниками телепрограмм, посвященных домашнему обновлению и ремонту. Однако большинство проходит через нечто похожее. Мы разочаровываемся в собственном жилом пространстве, тратим много денег на покупку вещей и много времени на организацию, уборку и поддержание их работоспособности. Тем не менее, в редкие и краткие моменты, которые остаются у нас, чтобы просто наслаждаться своим домом, он не рождает ощущение места, где действительно хочется жить. И что мы тогда делаем? Если не опускаем руки, то с большой вероятностью удваиваем усилия, бросаясь искать помощи в самых неподходящих местах, обращаем внимание на рекламу, посещаем демонстрационные залы, просматриваем в интернете ассортимент онлайн-магазинов, решаем, что нам нужны новые вещи или вещи получше, другой план организации, другой метод украшения дома. И когда мы изо всех сил стараемся сделать жилое пространство лучше, оно, ну, в каких-то отношениях действительно становится лучше, но по-прежнему не приносит фундаментального удовлетворения или сопротивляется сколько-нибудь продолжительным жизненным переменам. Что, если проблема не в том, что мы владеем недостаточным числом вещей или недостаточно хорошо управляемся с ними? Что, если проблема в том, что мы живем в домах, в которых хотят видеть нас рекламщики и ритейлеры, а не в тех устройствах, которых диктуют наши сокровенные желания и потребности? Мне хотелось бы предположить, что подавляющему большинству людей в моей собственной стране, Соединенных Штатах и в других, Если они хотят быть довольными собственным домом и начать жить жизнью, приносящей больше удовлетворения, нужно минималистское преображение. Готовы ли вы последовать за мной и примерить эту идею на свой дом? Идею о том, что куда больше радости можно обрести во владении меньшим, чем в накоплении большего? Надеюсь, что да, потому что благодаря годам опыта я знаю, что, избавляясь от лишних вещей, Можно преобразить жилье так, что вы ощутите не только свободу от стресса, вызываемого захламленностью, но и свободу жить жизнью, сфокусированной на желании сделать что-то за ограниченное число лет, отпущенных вам на этой планете. Подумайте о преимуществах подобного преображения своего дома. Для него не нужен дизайнер, не нужна ремонтно-строительная бригада или агент по недвижимости, не нужен большой бюджет и вообще какой бы то ни было бюджет а вложение времени многократно окупится в последующие годы. Нужна только решимость, плюс рекомендации, которые будут направлять вас на этом пути. Внутренняя революция За первые 10 лет своего брака Шеннон и ее муж несколько раз переезжали, но одно всякий раз оставалось неизменным. С каждым переездом вещей накапливалось все больше, и очень скоро очередной новый дом казался переполненным и беспорядочным. Женщине эта ситуация не нравилась. Она чувствовала себя виноватой, но не знала, как исправить положение. Кроме того, ощущала растущее возмущение мужа из-за нагромождения вещей. Собираясь принимать гостей, она перекладывала их с места на место, создавая иллюзию аккуратности. Но, разумеется, такие маневры не искореняли основную проблему. Ничего не поменялось, пока они не отправились в отпуск и не пожили в деревянной избушке. «С теми вещами, которые мы взяли с собой из расчета на неделю, домик казался просторным и удобным, хотя на самом деле был не так уж велик», — рассказывала она. «Когда мы вернулись из поездки, мне захотелось того же для нашего дома, чтобы в нем было пространство, где можно свободно дышать, радоваться жизни и чтобы ничто не мешало». Это был ключевой момент для женщины. Ее триггер, ее поворотная точка. Я заметил, что у большинства людей он случается, когда что-то заставляет их отважиться на преображение. В своей предыдущей книге ⁇ Меньше значит больше минимализм ⁇ как путь к осознанной и счастливой жизни. Я рассказываю о собственном решающем моменте. Он произошел в 2008 году. Однажды в субботу, я попытался привести в порядок гараж. Не преуспел, пал духом, и тут сосед заметил вслух, что не обязательно все эти вещи держать в собственности. У вас состоялся собственный минималистский ключевой момент? Событие, которое открыло глаза на проблемы с захламленностью и побудило что-то с этим сделать? Если нет, надеюсь, эта книга сыграет роль такого же дружеского толчка. Из на «Откровение» вдохновила Шеннон, наконец, предпринять шаги к решению «вечной проблемы», как я это называю. Едва успев приехать домой, она записалась на мой онлайн-курс «Uncluttered», и дела вскоре пошли на лад. Каждую неделю она выносила из него по 10-12 коробок. Ее муж тоже увлекся процессом, выдворяя из гаражной мастерской ненужные механизмы и инструменты. Переустройство дома шло полным ходом. Со временем супруги перешли к таким вещам, относительно которых было труднее принять решение, что сохранить, а что выбросить. Это были трудности того рода, которые заставляют кое-кого прекратить минимизацию, прежде чем ощутят вкус всех ее преимуществ, в том числе и такие, которые я помогу вам принять с помощью этой книги. Прогресс несколько замедлился, но супруги не сдавались и в результате преобразили жилье со всеми его составляющими. Шеннон говорила: "Теперь наш дом стал местом, куда муж может возвращаться как к себе домой, простите за тавтологию, и заниматься любимым хобби, где мы можем быть теми, кто мы есть и не бояться ни обид, ни стрессов со стороны внешнего мира. Это наша святая святых". Но не так замечательно то, что минимизация изменила их ощущение от собственного дома, как то, что она совершенно изменила их самоощущение. Хотя, право, я нисколько этому не удивляюсь. Семь удивительных фактов, раскрывающих масштабы нашей собственности. Первый. В 35 богатейших странах мира материальное потребление в среднем 220 фунтов на человека в сутки. Второй. Американцы ежегодно тратят 1,2 триллиона долларов на товары не первой необходимости. Третий. В Соединенных Штатах действуют более 50 тысяч хранилищ и складских помещений. Это больше, чем всех ресторанов быстрого питания сетей Starbucks, McDonald's и Subway вместе взятых. В настоящее время в стране приходится 2,23 квадратных метра на кладовку для каждого гражданина, так что теоретически все американцы могли бы одновременно встать под общей крышей кладовых. Четвертый. Почти половина американских домохозяйств тратит столько денег, что на накопление ничего не остается. Пятый. В настоящее время 12% населения мира, которые живут в Северной Америке и Западной Европе, ответственны за 60% трат на частное потребление. В то время как на долю 1 трети населения, проживающей в Южной Азии и Африке к югу от Сахары, приходится всего 3,2%. Шестой. Индустрия, специализирующаяся на товарах для хранения и организации домашнего пространства, получающая прибыль от наших отчаянных попыток справиться со всеми своими вещами, заработала на розничных продажах 16 миллиардов долларов в 2016 году и растет на 4% ежегодно. Седьмой. Из-за той захламленности, в которой живем, мы потратим 3680 часов, или 153 суток из средней продолжительности жизни на поиски куда-то подевавшихся предметов. Телефоны, ключи, очки от солнца и документы возглавляют список потеряшек. «Для меня теперь уже вещи дело десятое», призналась женщина. «Муж тоже изменился. Теперь мы ездим на велосипедные прогулки и проводим больше времени вместе. И дело опять же не только в этом». Помимо того, что наши отношения лучше, — добавила Шеннон, — я, из домоседки, которая боялась людей и того, что они могут обо мне подумать, превратилась в человека, которому нравится участвовать в происходящем. Я сознательно стараюсь стать частью компании, ведущей беседу, или предлагать помощь незнакомцам, глядеть людям в глаза, проходя мимо, налаживать контакт. Совсем не такой я была прежде. Теперь, впуская других людей в свою жизнь, я чувствую и себя более включенной в нее. Вот как, скажите, избавление от вещей может помочь добиться таких результатов? Совершенно удивительно. А действительно, как удается минимализму столь фундаментально менять жизнь людей? Таких перемен, в общем-то, трудно ожидать. Однако я видел, как они происходили снова и снова. Чем меньше собственности, тем больше возможностей жить. Я веду свой блог. «Becoming Minimalist» – учу минимализму и беседую о радостях владения меньшим на конференциях по всему миру уже 10 лет. И неоднократно, намного чаще, чем могу припомнить, наблюдал почти магический эффект. Когда люди уменьшали количество принадлежащих им вещей до нужного объема, то в процессе сами менялись в положительную сторону. Так что, хотя эта книга о минималистском переустройстве вашего дома, я считаю своим долгом предупредить, что оно может привести и к вашему собственному преображению в самых разных аспектах. Средство создания лучшей жизни для всех. Хочу кое о чем упомянуть, прежде чем двинуться дальше. Видите ли, когда термин «минимализм» всплывает в разговоре, есть один момент, который мне ненавистен. Неверное представление, сложившееся о нем у очень многих людей. Они считают это стилем дома, понятием того же порядка, что и колониальный, викторианский или юго-западный. Для них это, это такая белая коробка, в которой почти ничего нет, а если и набредешь где-нибудь на кресло или диван, то этот предмет будет запредельно дорогостоящим и еще повезет, если на нем будет удобно сидеть. В этом смысле минималистский дом предназначен для людей, которые не придают большого значения удобству или комфорту и уж точно не имеют ни детей, ни домашних животных, ни хобби. Возможно, такой дом красиво смотрится на развороте какого-нибудь журнала. Но кому захочется в нем жить? Создание минималистского дома не означает, что нужно жертвовать своим любимым стилем дизайна или даже стилем без дизайна или стилем экономной жизни, чтобы достичь цели. К примеру, в спальне до сих пор стоит старая мебель, принадлежавшая еще дедушке и бабушке моей жены. Ее дизайн не назовешь современным. Но нас она устраивает. Мы, я, моя жена Ким и двое наших детей, избавились от многих вещей, когда преображали собственный дом. Но не от всего подряд. Нам не казалось, что каждая комната должна непременно обрести иной стиль, нежели прежде. То, что сегодня широко известно как минимализм в архитектуре и оформлении интерьера, вполне годится как стиль дизайна, если он вам нравится. Но это совершенно не то, о чем я собираюсь говорить. Я пропагандирую обладание меньшим числом вещей, чем вы можете приобрести вне зависимости от стиля. Это не художественная декларация и не прославление пустоты. Совсем наоборот, это преображение ради того, чтобы вы могли преобразить жизнь. Минимализм в том смысле, который имею в виду я, ничего не отбирает. Напротив, его цель кое-что вам дать. Мое определение минимализма — это осознанное выдвижение на первый план вещей, которые мы ценим больше всего, и удаление всего, что нас от них отвлекает. Как я порой люблю говорить, минимизация — это на самом деле оптимизация, сокращение объемов принадлежащей вам собственности, до тех пор, пока не доберетесь до наилучшего для себя и своей семьи возможного уровня. Процесс индивидуальный, освобождающий и жизнеутверждающий, преобразование, которое можно осуществить самостоятельно в своем нынешнем доме, просто избавляясь от вещей. В сражениях с неверными представлениями о минимализме я порой чувствую себя Генри Фордом в те времена, когда он пытался убедить людей, что... Автомобили не обязаны быть только игрушкой богачей. С той лишь разницей, что в нашу обеспеченную эпоху, когда порой говорят, что мы достигли максимального вещизма, роскошь, доступная каждому, это радикальное и восхитительное преображение дома благодаря минимализму. Это идея, чье время пришло. Минимализм не для единиц, у которых по случайности имеется склонность к спартанству. Он для всех. Любому дому пошло бы на пользу вдумчивое и сознательное сокращение вещевого бремени. Вот так я и взялся писать «Дом минималиста» с мыслью о каждом человеке. Эта книга для вас, неважно, в браке вы или нет, она для вас, если вы бездетны, если у вас один ребенок или несколько, или если дети и внуки уже разлетелись в разные стороны и лишь время от времени приезжают навещать вас. Переопределение нормы. В 2012 году мой 12-летний сын задал вопрос, от которого у меня внутри все всколыхнулось. «Почему у нас столько вещей? Всегда приходится так долго убирать?» Я ответила, «Это нормально, просто у людей всегда много вещей». Шли дни. Старший сын был обременен множеством домашних обязанностей. Муж военнослужащего. Часто перебрасывали с одного места в другое, поэтому сыну приходилось помогать мне заботиться о младших сестрах. Однажды днем он попросил меня зайти в его спальню и начал показывать фотографии минималистских домов на компьютере и сказал, что когда вырастет, и у него будет собственный дом, именно такой, не хламом и без лишних предметов на виду. Представьте эти слова из уст 12-летнего ребенка. Во мне вспыхнул интерес. Я стала искать информацию и наткнулась на сайт «Becoming Minimalist» — «Как стать минималистом», который побудил меня более осознанно отнестись к окружавшим меня вещам. Помимо двенадцатилетнего старшего сына, у меня подрастали две дочки, и я была уверена, что нам никак не избежать захламленности. Но, продолжая читать, все больше загоралась идеей преобразить свое сознание и окружение. Итак, пару лет и три служебных переезда спустя моя жизнь и дом стали совершенно иными. Наш нынешний дом не идеален, но мы избавились от многих вещей, слишком многих, чтобы можно было сосчитать. Создать подобный дом нелегко, но затраченные усилия более чем стоят того. Минимализм — это не просто жизнь с меньшим числом вещей. Это осмысленная жизнь. Мне потребовалось некоторое время, чтобы поверить, что меньше — это действительно лучше. Но я снова и снова вижу подтверждение этому. Никогда не забуду день, когда сын задал мне этот вопрос. Мишель, США. Эта книга для вас, если у вас есть квартира, коттедж, кондоминиум, таунхаус, дуплекс, хутор, трейлер, хижина, фермерский дом, баржа, переделанная в плавучий дом или дом на колесах. Она для вас, если вы живете в Соединенных Штатах, Австралии, Англии, Японии, Канаде, Южной Африке, Бразилии или любом другом месте, и дом переполнен вещами. Я не пытаюсь превратить вас в того, кем вы не являетесь, или в какого-нибудь экстремиста, который считает, что обойтись можно без всего. Вы не обязаны ютиться в скворечнике или странствовать по миру с рюкзаком за плечами. Мы с семьей этого не делаем. Эта книга о том, как преобразить ваш дом, где бы и каким бы он ни был. Да, после минимизации вам действительно может захотеться сменить нынешнее жилье на меньшее, но вы совершенно точно не обязаны переезжать, чтобы наслаждаться преимуществами домашнего минимализма. Можно менять свое окружение и жизнь прямо там, где вы есть». Вы купили или арендовали тот дом, который у вас есть, не без причины, верно? Должно быть, он чем-то вам понравился или, по крайней мере, нравилось представление о том, каким будет после того, как вы сделаете его собственным. Вероятнее всего, именно сверхнакопление вещей с момента приобретения жилья и не дает ему стать таким, каким вы хотели. Давайте займемся вашей вечной проблемой. И даже если решите, помимо избавления от хлама, Затеять капитальный ремонт или заново его обставить, сделать это будет легче. Подарите себе тот дом, о котором всегда мечтали. Он уже есть. Просто под всеми вещами этого даже не видно. Нет места лучше. Я вырос в Абердине, штат Южная Дакота, где некоторое время жил Лайман Фрэнк Баум. Наверное, именно поэтому я с раннего детства был знаком с самой знаменитой его книгой «Волшебник страны Оз». И если бы вы сказали, что не знаете ее, я бы сильно удивился. Она была бестселлером с момента первого издания, вышедшего в начале 20 века. Фильм 1939 года с Джуди Гарланд в главной роли на сегодняшний день остается третьим в списке фильмов с наибольшим числом просмотров во всем мире, уступая только «Титанику» и «Инопланетянину». А какова самая знаменитая фраза из него? «Стукните каблуком о каблук и произнесите ее вместе со мной. Нет места лучше дома!» Я знаю, не у всех людей с их домом связаны позитивные ассоциации. Есть те, для кого это место опасное, где им всячески подрезают крылья вместо поддержки в росте и развитии. Есть те, кто стыдятся своего жилья или относятся к нему враждебно. Увы, у некоторых дома вообще нет. Несмотря на все это, концепция дома как идеала комфорта и безопасности, принятия и принадлежности вызывает отклик почти у каждого. Она рождает в нас теплые чувства вне зависимости от того, насколько близко соответствуют или наоборот резко противоречат ей наши реальные дома. Мы жаждем сделать его лучшим местом, чем он был, как для себя, так и для членов семьи. Воистину нет места лучше дома это важнейшее место на земле штаб-квартира нашей жизни. Разумеется главная составляющая дома это люди в нем. В это понятие входит и взаимная игра их отношений и то как они проводят время и мечты которые лелеют. но при этом дом и его содержимое могут воздействовать на качество жизни семьи либо позитивно либо негативно. И поэтому преображение дома способно преображать, людей. Оцените следующие преимущества. Это такое место, в которое приятнее приходить. В отсутствии загромождающих вещей вы обнаружите, что жилье стало оказывать на вас более расслабляющее и менее давящее воздействие. Поскольку меньшее число хлама будет соревноваться за ваше внимание, будете больше ценить то, что уже есть, и находить этому лучшее применение сможете больше сфокусироваться на людях и домашних занятиях, которые приносят радость. Я знаю, некоторые опасаются, что минимизация заставит их дом казаться холодным и безликим, но уверяю, с ее помощью вы будете чувствовать себя комфортно, как никогда. Дом станет тем местом, возвращение, в которое под конец рабочего дня или на отдых выходные, будет вызывать только сладкое предвкушение. Это такое место, из которого удобнее уходить. После минимизации вы будете покупать меньше вещей и меньше тратиться на их починку и поддержание, поэтому на банковском счете будет больше денег. Это я называю минималистскими дивидендами, которые можно тратить на другие цели. Что еще важнее, поскольку вы будете тратить меньше времени и энергии на уборку, организацию и заботу о вещах, Останется больше времени и энергии на мечты и планирование будущего. С этими дополнительными ресурсами вы будете лучше подготовлены к выходу во внешний мир. Хоть на работу, хоть на вечер развлечений, а может даже и в приключения, которые перевернут вашу жизнь. Видите, какая это динамичная концепция? Вся она движение и поток. С одной стороны, дом — это безопасная гавань, где можно укрыться во время бури. С другой, как сказал Джон Шетт, кораблю безопаснее в порту, но он не для этого строился. Так что это и порт отбытия, который вы покидаете, когда готовы отважно бороздить моря жизни. Оба преимущества домашнего минимализма — возвращение домой и уход из дома — важны, но меня лично больше возбуждает второе. Не знаю, как вы, а я всякий раз в вечности предпочитаю значимость. «Мое желание создавать, больше желания потреблять». В «Волшебнике страны Оз» Дороти отчаянно хочет вернуться домой. Именно эта тема помогла фильму выдержать испытание временем. Но обратите внимание, что время, которое девочка проводит вдали от дома, на деле оказывается наиболее волнующим, обеспечивает ей захватывающие переживания, в ходе которых она растет как личность и попутно оказывает помощь другим. Такова причина, по которой эпизоды, посвященные стране ОС, сняты в цвете, а жизни в Канзасе — в черно-белой гамме. Отсюда мы можем сделать вывод, что хотя жизнь вне дома бывает пугающей, она полна потенциальных возможностей. Минимизированный дом может эффективнее подготовить нас к тому, чтобы выйти из него и встретить эту жизнь с большим ощущением свободы. Шеннон. Я и многие другие рядовые минималисты убеждаются в этом снова и снова. Совершая подобное преображение, вы можете задать себе новый курс реализации жизненной цели и потенциала. И по этой причине я просто не мог не написать для вас «Дом-минималиста». Необходимая и достаточная книга о том, как провести минимизацию дома. Каждый раз, когда начинается онлайн-курс по избавлению от захламленности, что происходит трижды в год, кто-нибудь неизбежно публикует комментарий типа Да кому они нужны курсы по минимализму. Это легко, просто выброси все, что тебе не нужно. Видя их, я прихожу в бешенство. Действительно, есть такие люди, которым нужно лишь подкинуть идею, что нужно иметь меньше вещей, все остальное они сделают сами, но их не большинство. Все мы, несомненно, время от времени выбрасываем вещи, которыми не пользуемся. Многие не имеют опыта внедрения всеобъемлющих и долговечных перемен в материальную среду дома. Хуже того, с самого рождения мы подвергаемся психологической обработке со стороны культуры, в которой живем, а она требует постоянного стремления к большему и большему. Поэтому многие нуждаются в простом в применении тщательно проверенным практикой, руководстве, которое проведет их через процесс избавления дома от лишнего. Эта книга и есть то самое руководство. Я обещаю, вы сочтете ее всеобъемлющей, практичной и ободряющей. Я свел воедино все ключевые принципы и постулаты минимализма. Говоря о распространенных проблемах, я также методично и последовательно рассказываю обо всем, о каждом пространстве и помещении, которое вы найдете в типичном доме. Более того, я снабдил книгу удобными контрольными списками, вдохновляющими примерами реальных людей, особыми темами, которые помогут формировать собственные стратегии минимизации, и другими инструментами. Все это сделает ее ценным подспорьем, к которому можно обращаться снова и снова. Так что если собираетесь купить одну единственную книгу о минимализме, чтобы осуществить долгоиграющие перемены в доме и жизни, то вы уже слушаете ее. Лично я очень жалею, что у нас с женой не было подобной, когда мы 10 лет назад начинали собственное путешествие. Она здорово облегчила бы этот процесс. И мне очень хочется думать, что моя книга окажет эту услугу вам. Прежде чем двигаться дальше, Хочу улучшить минутку и поздравить вас с тем, что вы выбрали эту книгу и обдумываете идею о сокращении объема собственности. Минимализм ⁇ это движение, набирающее силу во всем мире, однако оно по-прежнему остается контркультурным, идя против потребительства и материализма, пропитавших окружающую среду. В обществе, которое последовательно насаждает мысль о накопительстве как основе счастья, чтобы владеть меньшим, требуется осознанность, мужество и настойчивость. Необходимо преодолевать собственную инерцию, принимать трудные решения и воспитывать новые привычки, чтобы вначале минимизировать, а затем оставаться на минимуме. Это непросто, но подобное решение – одно из лучших, которое может принять человек. В то время как люди, пытающиеся что-то продать нам во все горло в минимализм тихо предлагает переориентироваться на то, что для нас важнее всего. Если вы не удовлетворены собственным жилым пространством, у меня для вас прекрасная новость. Можно создать желанную атмосферу в том доме, который у вас уже есть, и не нужно для этого пытаться попасть ни в школу ремонта, ни в квартирный вопрос. Я надеюсь, вы готовы выбросить лишнее, упорядочить беспорядок, сказать «нет» стрессу и жить с меньшим числом вещей. Минимизация дома будет полезна не только вам, но и всей семье. И, до да позволено мне будет сказать, послужит пророческим знамением для остального общества. Пора найти для наших ценностей более высокое место. Используйте эту книгу с энтузиазмом. Делитесь ею как можно шире. Я почту за честь быть частью вашего пути. Рекомендация к действию. Вы будете знакомиться с моим методом по избавлению дома от захламленности в следующей главе. Но если ваше воодушевление столь велико, что хочется начать это замечательное дело прямо сейчас, не отказывайте себе в удовольствии. Наскоро пройдитесь по своему дому, присматривая те вещи, от которых легко избавиться, и насладитесь чувством достижения незамедлительно.